353. Декабрь, 27. Пиши не тогда, когда хочешь, а когда дух велит. Закономерность подъема обусловлена сроками. Старался и напрягался, но ничего не слышал. Слышал ночью, но решил, что надо спать, и потерял возможность. В скобках параграфы 56 и 570. Беспредельность. Части первая и вторая.